Структура и типы постов. Для простоты изучения предлагаю разделить посты на группы. У каждой есть свои цели и особенности. Их мы дальше и разберем. Продающие посты. Для постов этого типа характерно сочетание двух признаков. В тексте и на графике, которая сопровождает пост, присутствует объект «Продаж». Пост заканчивается коммерческим призывом к действию – купить, заказать, оформить. Автор предлагает пройти по ссылке и оплатить или написать в личку и обсудить детали доставки. Типы продающих постов. Продающие посты от «голой проблемы». Продающие посты от «Негативного опыта». Продающие посты от «Позитивного опыта». Продающие посты от «Проблемы выбора». Замаскированные продающие посты. Прогревающие посты.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 Есть ряд признаков, по которым читатель понимает, что перед ним рекламный пост. Беглого взгляда уже достаточно, чтобы сделать такое заключение. Что это за признаки? Объект продаж упоминается сразу в начале текста, в первых двух-трех предложениях. Он присутствует на изображении или видео, сопровождающем пост. В конце поста читателя ждет коммерческий призыв к действию. Покупайте, переходите по ссылке, оформляйте заказы и так далее. Все эти признаки встречаются в продающих постах. И возникает вопрос, кто же будет читать откровенную рекламу? Ответ прост. Человек, у которого потребность сформирована. Он осознал проблему и ищет решение.